Если хорошенько надавить на человека, можно заставить его выполнить желаемое. Но только один раз. Если это свободный человек. На этом отношение кончится. И это надо помнить. Кажется, а что такого-то? Раньше же я получал желаемое. Сейчас просто надо хорошенько надавить, потому что мне очень нужно. Я понимаю, что он будет недоволен. Понимаю, что перехожу границы. Понимаю, что поступаю некрасиво. Но мне очень нужно. Дайте, сделайте, сейчас же. Мне очень нужно. Если вы готовы навсегда потерять отношения, давите, принуждайте, умоляйте, грозите, требуйте, шантажируйте. И получите желаемое. Но с человеком придется навсегда распрощаться. Это тоже важно знать. Такова цена. Ее приходится платить всегда. Вам ответят в 2 часа ночи. К вам приедут и привезут то, что вам нужно. Разрешат что-то. Подпишут документ. Дадут деньги. согласятся на что-то против воли, но потом отношения с этим человеком закончатся навсегда. Это лимит ресурса, и вы его исчерпали. Если речь о жизни и смерти, действуйте. Если речь о сиюминутной ситуации, которую можно разрешить своими средствами, пусть и с трудом. Трижды подумайте, насколько вам дороги отношения с человеком. Насколько он вам может быть нужен и полезен в будущем? Что важнее? Деньги на поездку к морю или дружба? Шуба или брак? Работа или отпуск именно сейчас, когда вас не отпускают, но вы давите и получаете желаемое. Потому что это последний раз. Последний раз вам идут навстречу. А потом... уйдут в противоположном направлении навсегда. Потому что люди не то что не прощают, они не забывают давление. Агрессию не забывают, пусть и неявную. И помнят, что свое желание вы предпочли отношением с ними. Вот это надо помнить тем, кто переходит границы в просьбах. Просьба может оказаться последней. И встреча последний. Такова цена